Глава 76. К тому времени, когда Джим и Туни достигли дальнего края озера, вода уже настолько спала, что стал виден грот, куда уходил пока затопленный бетонный желоб. Перепуганные обитатели затопленной пещеры, змеи, водяные насекомые и тритоны, торопливо покидали бывшее жилище, уходя вслед за убегающей водой. «Сколько до рассвета!» Спросил Тони, поглядывая на темно-серое небо с двумя слабыми лунами. Думаю, часов пять. И еще полчаса ждать придется. Джим посветил воду фонарем, прикидывая глубину входа в пещеру, и согласно кивнул. Да, полчасика подождать придется. У тебя фильтровочная трубка есть? А что, свою посеял? В дальнем кармане лежит. Джим подал напарнику питьевой мундштук с тонким мембранным мешком на конце. Достаточно было лишь опустить мешочек в воду, и он сейчас же заполнялся водой, но обратно ее не выпускал. Изучив при свете фонарика берег, Тони наклонился и наполнил мешок, а затем с наслаждением стал пить, потягивая воду через фильтр. — Озерная получше будет? — спросил Джим. «На, сам попробуй, тут еще много!» Джим взял монштук и стал пить, поглядывая на метавшихся по воде змей. Канал милел на глазах. Вода уносилась по новому руслу. Вскоре охрана секретного объекта должна была узнать об этом. «Тони, нужно идти, ждать больше нельзя», — сказал Джим, убирая монштук. «Ботинки у нас крепкие, а вот никто не покусает». «Уверен, что не покусает», – сказал Тони и первым стал спускаться на зыбкую почву берега. Почти сразу его ноги погрузились в ил по колено, однако дальше оказался бетон и идти стало не так уж сложно. Джим двинулся за напарником, светя фонариком по сторонам, где серые змеи, которых тут было в изобилии, жадно набрасывались на своих жертв, вынужденно вышедших из укрытий. Послышался шум турбин. Джим Стони тотчас погасили фонари. Однако дискорама прошла далеко, и вскоре ее уже не стало слышно. Постепенно дно желоба стало подниматься, ила под ногами стало меньше, едва по щеколотку. Когда напарники вошли в пещеру, появилось неясное эхо, дробившееся журчанием множества ручейков, стекавших по каменистым, покрытым коричневыми водорослями стенам. Огромные водяные пауки беспокойно перебегали с места на место. Пахло йодом. Снаружи снова прошла дискорама. На этот раз ближе к пещере. Напарники пошли быстрее. «Стена!» – сообщил Тони, останавливаясь перед свисавшими, словно занавес, пластинчатыми водорослями. «А где-то здесь должны быть кабельные каналы. сказал Джим шаре фонариком по боковой стене. Но повсюду были только водоросли. Тони стал смотреть со своей стороны. Однако повезло все же Джиму. Он заметил необычно правильное расположение водяных растений и предположил, что они растут на прямоугольной дверце. «Ну-ка, подсади меня!» Тони встал у стены и выставил колено. Джим привычно встал на него ногой, ухватился за голову и, рывком подтянувшись, поставил обе ноги Тони на плечи. «Упс!» – прошипел тот, ощутив рядом с лицом перепачканные и ботинки. «Стой смирно, мне держаться не за что!» «Ага, вот она дверца!» «Заперта!» Джим поддел дверцу ножом, и она поддалась. «Открыто! Только сильно проржавело! Если сильнее дернуть, может вывалиться!» «А пролезть можно?» «Можно!» Джим посветил в канал фонарем. Несколько небольших змей испуганно шарахнулись под уцелевшие кабели. «Ну что там, плохо?» «Нормально! Грязновато, конечно, но до потолка метра полтора будет!» «Повезло тебе! Можешь даже не нагибаться!» Съязвил Тони. «Стой ровнее!» – приказал Джим. Он оттолкнулся от плеч напарника, лег животом на край канала, затем вогнал нож между кабелями и без труда втащил себя внутрь. Ломики, гайковерт и трос были напарникам больше не нужны. Однако оставлять следы было нельзя. И все трофеи Тони отдал Джиму. Потом с его помощью забрался в канал, и аккуратно прикрыл за собой дверцу.